А вот утром меня ожидал определенный сюрприз, когда я уже направился в сторону того самого отделения торгового дома «Мадар», уже привычно встретив у входа в гостиницу четырех стражников этой семьи, которые вполне спокойно повели меня в сторону здания отделения торгового дома. Дело в том, что когда я услышал за спиной какой-то странный шепот и разговоры, то просто повернулся и увидел весьма интересное зрелище. И все из-за того, что мои вчерашние собеседники предстали передо мной весьма импозантным и совершенно другом виде, чем я мог бы ожидать после нашей беседы. Та самая молоденькая девушка-кореянка с кукольной внешностью предстала перед моим взором как воплощение элегантности и изысканности, украшенное дорогими драгоценностями. Ее лицо с его безупречно чистой и гладкой кожей напомнило мне порцелановую статуэтку, созданную талантливым мастером для украшения самых роскошных зал. Большие выразительные черные глаза, окаймленные длинными и изогнутыми ресницами, сверкали ясностью и невинностью, а их глубина могла показаться бездонной. Нежно-розовые губы были слегка приоткрыты в таинственной улыбке, добавляя образу игривости и загадочности. Ее черные, как смоль, волосы, гладкие и блестящие, словно потоки черного шелка, были аккуратно уложены в изысканную прическу, украшенную изящными украшениями, которые искрились и переливались при каждом движении головы. На ее стройное тело было одето роскошное дворянское платье, выполненное из самых дорогих и качественных тканей. Само это платье облегало ее стройную фигуру, подчеркивая изящество линий и гарциозность движений. Складки ткани плавно спускались к мостовой, создавая эффект легкости и воздушности. Цвет платья, благородный и насыщенный, гармонично сочетался с цветом ее кожи, придавая образу особенную глубину и изысканность. Ко всему прочему, леди Катани была увешана дорогими драгоценностями. Тонкие золотые цепочки с подвесками из драгоценных камней обвивали ее шею. Изящные браслеты из благодородных металлов украшались запястья, а на пальцах блестели кольца с огромными изумрудами с и рубинами. Каждое украшение было тщательно подобрано, чтобы дополнить ее неповторимую красоту, не перегружая образ, а лишь подчеркивая его утонченность и благородство. Так что сейчас в ее образе сочетались непринужденная элегантность, роскошь и кукольная невинность, притягивая взгляды и заставляя сердца биться чаще. Эта молодая девушка, а я теперь был в этом уверен на все сто процентов, одетая в роскошное дворянское платье и украшенное дорогими драгоценностями, сейчас выглядела словно воплощение вечной красоты и изысканности, способное оставить неизгладимое впечатление в сердцах всех, кто ее видит. Рядом с этим великолепием женской красоты и совершенства, словно ее верные спутники, кружились молодые дворяне, которые весьма старательно изображали ее охрану. Это был десяток молодых мужчин, одетых в элегантные дорогие костюмы, представляли собой воплощение настоящего молодежного аристократического блеска и воинственной красоты. Их одежда, сшитая из высококачественных тканей, тоже была украшена сложными вышивками и драгоценностями, подчеркивая их высокое происхождение и изысканный вкус. И сейчас цвета их нарядов Как-то гармонировали с платьем девушки, создавая единый и вместе с тем разнообразный ансамбль. Каждый из молодых дворян был весьма достойно вооружен. У каждого можно было заметить кольчуги тонкого плетения, средние и явно очень качественные мечи на поясе, инкрустированные драгоценными камнями, и у кого-то за спиной даже скрывался легкий лук или пара коротких мечей. Их взгляды были быстрые и проницательны. Сейчас они внимательно следили за окружающей обстановкой, готовые в любой момент защитить свою подопечную от возможных угроз. Но в то же время в их манере держаться присутствовала легкость и игривость, свойственная молодости, и они не упускали возможности пошутить между собой или обменяться дружескими подмигиваниями. Тем более, что основным их интересом была сама леди Катани, которой они все не забывали оказывать знаки внимания – Ведь это ее решение могло зависеть их в будущее. Движения молодых дворян были изящны и уверены. Каждый шаг и жест демонстрировали их превосходное образование и дрессировку. В их облике сочетались благородство и сила. А аура самоуверенности, которую они излучали, убеждала в том, что эта группа способна не только изображать охрану, но и действительно защитить девушку в случае необходимости. Они были словно щит, окружающий ее своей защитой и вниманием, в то же время позволяя ей оставаться центром внимания, яркой звездой, вокруг которой кружится весь их мир. Это зрелище, конечно, было весьма красивым, если бы не одно «но». С другой стороны площади уже двигалась более помпезная процессия, хотя и выглядевшая не так красиво, но более напыщенно из-за большего количества драгоценностей и отсутствия вкуса, которую сопровождали такие же напыщенные и раздутые от гордости дворяне, не говоря уже про тех же самых стражников. А с третьей стороны, фактически напротив этой группы, уже выдвигались императорские гвардейцы, что тоже говорило о наличии среди них весьма значимой персоны. По сути, получился этакий треугольник, на углах которого толпились раздутые от своей значимости и гордости дворяне, старательно пытавшиеся всем продемонстрировать факт своего величия. И если бы шла одна такая процессия, то все внимание было бы сосредоточено именно на ней. Здесь же таких процессий оказалось несколько, так что результат был вполне закономерным. Местные жители просто растерялись и принялись крутить головами во все стороны, заранее пытаясь понять, На кого же на самом деле им стоит обратить внимание? И, в конце концов, кто-то умный, видимо, из местных стражников, решил просто разогнать толпу простолюдинов, чтобы не случилось какого-либо конфуза. Именно потому, что дворян было слишком много. И рано или поздно могли начаться столкновения. В этом случае дворянам будет плевать на то, по какой именно причине простолюдин не увидел их присутствия просто потому, что ему так захотелось, или потому, что со спины на него надвигалась другая группа дворян. По сути, подобное было бы просто недопустимой глупостью. Так что вся эта раздутая до невозможных величин помпезность практически пропала зря. Я не знаю того, на что именно рассчитывали, например, те же представители другого государства, которые старательно трясли гербами с коронами, и буквально чуть ли не сбрую лошадей украшали драгоценными камнями. Однако мне больше нравилось именно то, что я видел за своей спиной. Все-таки надо сказать, что эта молоденькая леди-катания действительно была весьма симпатичной, поэтому я сам даже на некоторое время замер, словно наслаждаясь тем, что видел, после чего, тяжело вздохнув, все же пошел дальше. Мне было чем заняться. Пока эти красавцы будут друг друга старательно приветствовать, и узнавать о здоровье всех ближайших родственников, подобное мне было абсолютно неинтересно. У меня сейчас хватало и своих дел. Именно поэтому я пошел сразу же в тот самый альков, который мне уже привычно выделили в этом здании. По пути я встретился с Ли Юн Мау, которая тут же рассказала мне последние новости, вкратце. Как я понял, побеседовать мы с ней сможем немного позже, когда все эти гости начнут рассаживаться в своих альковах. «За это время она сможет зайти ко мне и все пересказать. Но я уже сам по себе прекрасно видел то, что к зданию отделения торгового дома старательно стягиваются довольно значимые персоны, как из самой империи Дан, так и из соседних государств. Как и следовало предполагать, дворяне из империи тут же начали подходить к представителю императорской семьи, который был достаточно молодым пареньком», Своеобразной даже в чем-то восточной внешности. Судя по всему, это был какой-то принц. Все эти разумные старательно пытались попасть ему на глаза, чтобы привлечь внимание тем фактам, что действительно проявляют уважение к представителям императорской семьи. А вот других подобное могло немного разочаровать. Ведь они, по сути, оказались здесь в меньшинстве. Может, они рассчитывали на то, что местные обратят свое внимание именно на них? «Ну да, принц обратил, и теперь им, как гостям, предстояло сами подойти к нему и представиться». Надо сказать, что эта молодая девушка, леди катания, достаточно быстро сообразила, что нужно делать, и сразу же выдвинулась в нужном направлении, практически не теряя времени на своеобразное шоу, которое устроили с противоположной стороны площади. Чем там закончилась эта встреча, я даже сказать точно не могу». Именно по той простой причине, что просто зашел в здание и отправился в тот самый привычный мне Ольков, где слуги уже накрывали стол и готовились принимать гостя. Попутно я заранее понимал, что мне, возможно, понадобится что-нибудь из представленных на этом аукционе товаров, поэтому постарался заранее оговорить с главой местного отделения подобные нюансы. Средств у меня хватало. Тем более на их своеобразном балансе имелся целый и достаточно большой кредит для меня из-за тех самых летающих кораблей. И таким образом теперь я мог спокойно выбирать любой подходящий мне товар. А они уже сами сделают все необходимое, чтобы я получил требуемое мне. Войдя в Ольков, как всегда, я спокойно уселся в кресло. Рядом стоял резной столик, на котором были легкие закуски и вино, так как время торгов явно будет длительным. С учетом того, что привез я, а также и с учетом того, что на него приперлись все, кому не лень, Можно было сразу понять тот факт, что аукцион продлится практически целый день. И даже, скорее всего, все может затянуться до глубокой ночи. Так как можно было понять, что торги будут весьма серьезными. Я же сейчас просто ждал. Мне было интересно узнать, кто же все-таки эта молоденькая девушка, с которой я договорился о своеобразном сотрудничестве. Ну, не буду же я слишком явно демонстрировать свой интерес к этой особе. Такая заинтересованность сразу же даст понять, что между нами могут быть определенные интересы. И этот факт может сыграть не только против нее самой, но и против меня. Как вы тут расположились, уважаемый Андрей? Как я и ожидал, в Альков, где я находился, достаточно скоро зашла та самая глава местного отделения торгового дома «Мадар», которая тут же, даже не дождавшись моего ответа, принялась рассказывать мне последние новости. И вот тут меня ожидал сюрприз. Благо, что я был достаточно спокойным и уже подозревал определенное развитие событий, так что особо явного удивления демонстрировать не стал. Дело в том, что эта леди Катания оказалась действительно младшей дочерью. Только вот она была младшей дочерью королевы соседнего государства, королевства Санг. Настоящая принцесса! Это что же получается? У них там правящую королеву отравили. И при этом никто и ничего об этом не знает? Как хорошо они все-таки скрывают подобные новости. Ведь по сути известие о том, что в этом государстве кто-то пытался провернуть захват власти, таким образом может достаточно быстро отразиться на границах этого государства. Что такое по своей сути этот самый государственный переворот или захват власти? Даже неудачный. Это беспорядки в самом государстве и руководству страны просто некогда реагировать на то, что происходит во внешнем поле, за границами государства. Они стараются навести порядок внутри страны. Как результат, есть возможность нанести удар в тот самый момент, когда большая часть войск этого государства занимается именно тем, что старательно гоняет заговорщиков. Ну, или сторонников свергнутого властителя. Все будет зависеть от того, какой был результат от этого заговора. Удалось лишь вернуть короля или же нет. В данном случае все будет весьма своеобразно. Так вот, именно в этот момент соседи могут попытаться захватить интересующие их территории без особого на то сопротивления со стороны местных. К тому же я был уверен в том, что пока правящая королева больна, то все те, кто занимается делами вместо нее, не совсем хорошо контролируют ситуацию. И в этом случае есть прямая возможность того что руководство их собственных войск, вроде тех же генералов, просто не станет слушать того, кто будет пытаться командовать ими. Тоже интересный момент сложившегося положения. Теперь-то мне все становилось понятным. А я-то голову себе ломал. Почему представители этой семьи так были уверены в том, что сумеют приобрести необходимые пилюли на акционе? Особенно с учетом того, что в последнее время... Все те пилюли, которые я изготавливал, буквально разметались по огромным ценам. У них точно денег хватит. Ведь у них в распоряжении была целая казна государства. Ко всему прочему, меня немного беспокоил еще и тот факт, почему советником в их деле участвовал, как ни странно, но именно старейшина Ассоциации Алхимиков. Ну еще бы. Кто еще будет готовить пилюли, чтобы вылечить королеву? Простой алхимик? Как бы не так. И, по сути, я сделал своими должниками кое-кого из этой семьи, ну, кое-кого это слабо сказано, саму королеву. Да, ее младшая дочь всего лишь принцесса, которая на трон претендовать в принципе не может. Но вот ее мать точно запомнит тот факт, кто именно предоставил эту, им эту весьма ценную пилюлю, а также и указал на одного из заговорщиков, явно участвовавших в случившемся покушении. Но ведь правда. Откуда эти разумные могли взять такой хороший яд? Только у кого-то из алхимиков. И почему алхимики не пытаются выяснить то, чем именно была отравлена королева? Ведь это их прямая обязанность. А зачем им это надо? Знающие люди по следам силы, которая использовалась для изготовления этой пилюли, которую растворили в еде королевы, смогут определить автора этого изделия. Но оказалось, что это можно довольно просто скрыть, если ты сам ее изготовил, и к тебе же придут с этим вопросом. Итак, господа, уважаемые гости нашего торгового дома, мы начинаем наш аукцион. Тихо вздохнув, я медленно выглянул в окно Алькова, ведущая в главный зал, тут же заметив, что все соседние Альковы уже заняты, а Ли Юн Мау тут же покинула мое помещение, отправившись по своим делам. Судя по тому, что я заметил сквозь приоткрывшуюся дверь, в коридоре было просто не протолкнуться от различных гвардейцев и стражников, не говоря уже про дворян. Ну, еще бы. Несколько особ, которых можно было бы прямо назвать «королевскими», явно прибыли сюда не просто так. С учетом того, какие они деньги собираются потратить для покупки моих изделий, можно было понять и то, что этот день будет практически самым удачным, За последнее время именно для меня. Даже несмотря на то, что я фактически подарил весьма ценную пилюлю противоядия. И это меня радовало. Сейчас мне оставалось только обратить внимание на другие лоты, которые могут быть мне интересны. Различные артефакты я просто отметал в сторону. По сути, они мне были не особо нужны. А вот ингредиенты для изделий в виде тех же пилюль мне вполне пригодятся поэтому мне было на что обратить внимание.